«Экскалибур». «Иду, иду, сейчас!» Зеленый гоблин в балахоне распахнул дверь. На пороге переминался с ноги на ногу рыцарь в доспехах. «Чего изволите?» «К мастеру, трюмбом к лысь, штайместеру!» Угрюмо буркнул рыцарь. «Вы записаны?» Гоблин нацепил на нос круглые очки и раскрыл толстую тетрадь в кожаном переплете. «Позвольте ваше имя». «Племкин». Рыцарь смутился и потупился. «Из Нижней Замухриандии». «Так-так», — зеленый привратник, с слюнявя палец, листал страницы. «Сейчас найдем. Ага, вижу. Мастер примет вас. Надевайте тапочки. Мастер любит чистоту и тишину». Рыцарь растерянно огляделся. «Вот эти, пожалуйста», — гоблин указал полированным когтем. «Это не было похоже на тапочки» скорее два больших меховых шара когда на них указал привратник шары открыли маленькие красные глазки и разябили большие рты <ísüyor> «У -у <-ctions> рыцарь чуть не отпрыгнул темные боги но ну прям как маленький обычные магические тапки просто ставите в них ногу и все рыцарь чуть чуть посомневался и еще раз осмотрел странных тварей По его лицу было видно, что ему проще избежать, чем надеть это. Но позориться перед гоблином не хотелось, и рыцарь, зажмурившись, сунул ногу прямо в пасть тапку. «Видите? Ничего страшного!» — ухмыльнулся гоблин. Рыцарь открыл глаза, посмотрел на ногу и, вздохнув, надел второй. «Мастер не любит, когда по дому грохочется сапогами», — объяснял гоблин, пока они шли под длинным коридором. А пока вы их носите, они еще и обувь вам начистят. А мы уже на месте. Прошу вас, присаживайтесь. Мастер сейчас подойдет». Рыцарь присел на низкую скамейку около стенки и принялся осматривать большой зал, в котором оказался. Со стен в страшных ухмылках щелились головы загадочных чудовищ. Под потолком на веревках раскачивалось чучело крокодила, а над камином с портрета мило улыбался Гарын Восьмой, трёхголовый змей в золотой короне. «Я вас слушаю, молодой человек!» Мастер оказался маленьким человечком в остроконечной шляпе и плаще, расшитом звёздами. Длинную бороду, чтобы не мешал при ходьбе, хозяин замка перекинул через плечо. «Мастер Трюмбумклысштейместер!» Рыцарь скачил и низко поклонился. «Я к вам с огромной просьбой. Дело в том, что Нижнюю Замухряндию уже который год терзают, «Не размазывайте!» — маг скривился. «Что надо!» Рыцарь покраснел и потупился. «Меч бы мне, мастер, волшебный, дабы усмирить злобных супостатов!» Маг протянул руку и сделал характерный жест. «Да, конечно!» Рыцарь снял с пояса мешочек и положил в ладонь мага. «Хм...» — маг заглянул внутрь. «Это все?» «У нас очень маленькое королевство, мастер!» и очень бедная ладно есть у меня для вас одна вещица за мной маг привел рыцаря во внутренний садик посреди кадок с зелеными кустами стоял огромный камень серая такая глыба с золотыми прожилками а из камня торчал Óh! рыцарь застыл выпучив глаза что есть молодой человек брать будете но это же лом рыцарь с ломом предел возмущения рыцаря не было а почему бы и нет во первых это красиво во вторых он из самого лучшего магического титанового сплава досторонняя заточка алмазные вкрапления украшен рунами твердости по всей длине я рыцарь мне нужен меч макс скривился за ваши деньги могу предложить только его не хотите не надо у меня очередь на волшебное оружие на год вперед рыцарь подошел ближе и провел рукой по темному металлу а он точно волшебный гарантия на волшебство десять лет не гнется не ломается вгоняет врагов в ужас поражает темных тварей с удвоенной силой рыцарь взялся за странное оружие и легко вытащил из камня. «Посмотрите, как он вам идет! Отличное оружие для настоящего мужчины!» Но посетитель все еще сомневался, вертя лом в руках. «Если он не будет разить врагов, я верну вам деньги!» «Я назову тебе Экскалибур!» Рыцарь вытянул руку с зажатым ломом. «Экскалибур 182!» буркнул себе под носмак. Проводив посетителя, мастер кряхтя достал новый лом и вставил его в дырку в камне «Свежись с нашим поставщиком!» Маг подозвал к себе гоблина и выдал ему одну золотую монету. «Пой закупит еще сотню ломов в этом мире! За сегодня уже восьмой взяли!» Мастер-триумбум-клыштаймистер почесал бородавку на подбородке и еще раз проверил, как лом держится в камне. «Тоже мне моду взяли!» «Где я на всех мечи найду?» – вурчал Мак, возвращаясь в кабинет. «Герои на герои, а без волшебства воевать не могут!» Взяв тряпочку, Мак принялся протирать от пыли коробочки с косметикой. После обеда было записано «Десяток принцесс» с просьбами о вечной молодости.